Глава шестая. Когда Кейси подошла к окошку раздачи, я обнаружил, что там, в кухне, находится мужчина. В одной руке он держал деревянный половник и явно заведовал здесь готовкой. Кейси что-то ему сказала. Он высунулся из окошка, посмотрел на меня, улыбнулся и помахал мне рукой. Я помахал в ответ, чувствуя некоторую абсурдность своих действий. У меня нет привычки махать поварам в кафе. Кейси и этот мужчина пару минут поговорили, потом она подвесила листочек с моим заказом на маленький круговой держатель и пошла обратно к моему столу. Мужчина стал вращать держатель, пока бланк заказа не оказался перед ним. секунду он глядел на него, а потом, взяв с собой, ушел вглубь кухни. Я снова сосредоточился на странных вопросах. Когда я перечитывал первый вопрос «Почему вы здесь?», Кейси вернулась и уселась на диванчик напротив меня. «Это Майк», — пояснила она. «Он владелец этого заведения, и на нем держится вся готовка». Майк сказал, что выйдет и познакомится с вами, как только представится возможность. Я спросила его насчет вашего заказа, и он сказал, что это будет немало, но он думает, что вы способны с этим справиться. «Неплохой у вас сервис», — она улыбнулась. Мы тоже так думаем. Возвращаясь к этому, проговорила она и указала на обложку, где давалась рекомендация задать вопрос обслуживающему персоналу. Это связано с вопросом на обороте меню, который вы все время перечитываете. Я не понял, откуда она узнала, что я перечитываю вопрос, но ничего не ответил. Видите ли, продолжила она, одно дело смотреть на этот вопрос, и совсем другое — «Менять его». «Что вы имеете в виду?» «Вопрос звучит просто, словно от него ничего не зависит», — ответила она. «Но если вы измените в нем всего пару букв, это перевернет многое». Я растерянно уставился на нее. «Перевернет многое?» «Что многое?» «Типа, я не смогу здесь поесть или мне придется заказать что-то другое?» Нет сказала она, внезапно посерьезнев. «Речь о больших переменах». До меня не дошло, к чему клонит Кейси, но она явно не шутила. «Не уверен, что понимаю». Она снова указала на меню. «Если у вас получится изменить вопрос так, чтобы он перестал быть вопросом, который вы задаете кому-то другому, и превратите его в вопрос, который задаете самому себе, то вы больше не будете прежним человеком». Я был ошарашен. Больше не буду прежним человеком? Что это значит? У меня вдруг возникло ощущение, что я, незнамо как, оказался на краю Большого Утеса. Стою и раздумываю над словами Кейси. Шаг вперед приведет к мгновенной гибели или к вечному счастью? «Что-то вроде того», — сказала она и улыбнулась, — «но не настолько радикально». Не успел я спросить, откуда она знает, о чем я подумал, как она продолжила. Давайте-ка я покажу вам, как, и никакого шага делать не придется. Прочтите-ка первый вопрос. Прочтите быстро, как, допустим, взглянули бы на вывеску, проходя мимо нее, но при этом попробуйте увидеть. Я бросил короткий взгляд на меню, потом еще раз. К моему удивлению вопрос, почему вы здесь, стал другим. Теперь он выглядел так. «Почему я здесь?» Как только я это прочел, текст снова сменился на «почему вы здесь?» «Что случилось?» — воскликнул я. «Что меню просто взяло и само по себе изменилось?» «Как вы это сделали?» «Джон, я не уверен, что вы готовы к ответу на этот вопрос. Что вы имеете в виду?» «Как вы это сделали? Как вы заставили строчку измениться?» К этому моменту я уже совершенно не понимал, что происходит, и отнюдь не был уверен, что хочу остаться здесь и выяснять это. Кейси снова завладела моим вниманием. «Джон, вы ведь видели?» «Конечно!» «Когда я в первый раз прочел вопрос, он звучал по-другому, а потом он и изменился и снова стал прежним. Почему?» «Я ничего не понимаю». Кейси перевернула меню лицевой стороной кверху и указала на нижнюю половину, где было написано, прежде чем сделать заказ, дело вот в чем Джон, — начала она. Вопрос, который вы видели, тот, который вы увидели по-другому. «Почему я здесь?» — перебил я. «Да, именно». В общем, это не тот вопрос, к которому можно относиться легкомысленно. Бросить на него беглый взгляд — это одно. Но когда не просто бросаешь беглый взгляд, а по-настоящему видишь, что написано, а потом по-настоящему задаешь этот вопрос себе, твой мир меняется. Я понимаю, это звучит радикально, И вот поэтому мы поместили вопрос на обложку меню.